Артём Гаямов. 10 вал. 1. Лёд расползался по стене, искрился инеем и выпускал всё новые морозные щупальца, жадно вгрызающиеся в крашеный бетон. Зловеще потряскивал, подбираясь сразу и к загаженной плите, и к заваленной грязными тарелками мойке, и даже к едва успевшему вскипятить чайнику. А мобильный в этот самый момент будто подразнивая запел голосом Цоя: "Белые снег, серый лёд. Алло? Жэлин, у меня проблемы. Поэтому ты сменила номер. Опять сменила, не сменила, они всё равно находят. Кто они? Коллекторы. Кто же ещё названивают гадости говорят. К матери заезжала. Так там весь подъезд исписан. Должница, сука, мразь и так далее." «Сколько у тебя денег?» «У меня? Нисколько. Сегодня пенсию сниму». «Жилин, ну что ты как дед? Пенсию слушать противно, тебе всего сорок». «Так что теперь? Пенсию не получать?» «Да получай, получай свою пенсию. Только я тебя про деньги спрашиваю. Тысяч двести хотя бы». «Откуда их взять-то? Работы нет. Каждые пять минут всех на удаленку отправляют. Здоровому не устроиться. Не то что с инвалидностью». «Жилин...» Что ты сопли развёл? Сам 2 м в длину, метр в ширину, чисто шкаф. А туда же пенсия, инвалидность не поможешь, так и скажи. Хочешь, чтоб твою жену, мать твоих детей изнасиловали и убили вонючие коллекторы, так и скажи. Бывшую жену. А детей у нас нет. Да и как я помогу? Ну, хочешь, приеду морды набью. Нет, Жилин, это мы уже проходили. Мне нормальная помощь нужна, нормальная, понимаешь? Законнопослушная помощь. продай чего-нибудь или кредит возьми. Это мы уже тоже проходили. Ну не знаю тогда. Старуху какую-нибудь охмури в смысле, в смысле бабки одинокой мозги запудри. Они сейчас все зашуганные с этой самой изоляцией. Прикинься волонтёром, помоги там с продуктами, с лекарствами неделю другую, а она на тебя квартиру перепишет. Только обязательно говори, что ты привитый. Я и так привитый. Ой, жилин, какой ты правильный, аж зубы сводит. Ладно, пока. Жилин косо глянул на стену. Ледяные щупальца слабеели и таяли, поблёскивая каплями воды. Холод стремительно отступал, капитулировал. Ир, поговори со мной ещё чуть-чуть. Вот ещё. Поможешь, тогда поговорим. Чао. 2. На лестничной клетке под открытым Настеш окном яростно металась швабра. пахло морозом и гнилью в равных пропорциях. Жилин хмуро поежился и, указывая на распахнутую створку, многозначительно заметил. — Немай месяц! — Что? Швабра замерла, узкие глаза зло уставили снизу вверх. Под этим колючим взглядом Жилин машинально оправился и как можно солиднее повторил. — Я говорю, немай месяц! — Немай! Декабр! — Вот именно! — Вот именно! А вы окна на распашку? У меня на кухне стена, смежная с лестницей, вся ледяная. Прям льдом покрылась. Уборщица коротко оскалила серые зубы, а потом картина поморщилась и пояснила: "Воняет. Весь подъезд провонял. Надо проветривать". Трепка смачно плюхнулась в ведро, грязная вода выплеснулась жирно на ботинки, и швабра снова заизозила по полу. В груди что-то возмутилось, разгорелось, забурлило. Захотелось выматериться, разораться, проклятое окно заколотить гвоздями, а уборщицу с серыми зубами хорошенько макнуть в её же серое ведро. Но уже через секунду запал пропал сам собой. Жилин шагнул в распахнувшуюся пасть лифта и нажал шершавую и сорапатую единицу. Кабина бодро рванулась вниз, но вдруг замедлила ход, задумалась. А потом он вовсе застыл, повиснув между этажей. Лифт ломался так часто, что давно было пора ходить по лестнице, но Жилену, в общем-то, нравилось застревать. Нравилось представлять, что железная посуда заглотила его живьём и теперь неторопливо переваривает. Вот-вот с потолка польётся разъещащий машинный маслом желудочный сок. Пол покроется блестящей слизью, а металлические стены задрожат и примутся жадно сосать из жилы на всё, что только можно. Витамины, микроэлементы, силы, мысли, чувства и воспоминания, до тех пор, пока не останется одна лишь куча дерьма. И тогда двери откроются. Ой. Продрав глаза, жилин обнаружил, что стоит привалившись к стене Из открытых дверей растеряно таращилось морщинистое лицо с честными голубыми глазами. Увидев, что человек очухался, старушка поспешно натянула маску. «Ничего, я привитый». Жилин сам не понял, зачем это сказал, и, выходя из лифта, рассеянно почесал макушку. «А я тоже, я тоже», — с готовностью подхватила старушка. «Вакцинировалась и хожу себе спокойно и в магазин, и в аптеку, и за пенсией». А вот деду, мы его не заставишь, сидит сидим и слушать не желает. Ни про ковид, ни про прививки, ни про что. Она старательно вглядывалась в Жилина, будто пыталась вспомнить, как его зовут, хотя знакомы они не были. Сталкивались иногда в лифте или у почтовых ящиков, но никогда раньше не разговаривали. У вас на этаже не воняет? Ой, не знаю, старушка на миг задумалась и дёрнула плечом. Может, воняет, может, нет. А должно, да. «Может, я принюхалась?» «Мусорник забит», — твердо заявил Жилин. «Службы прочищать должны. А это...» — он махнул рукой вверх. «Только и знает, что проветривать». «Ну, проветривать тоже надо», — добродушно закивала старуха, входя в лифт. «Я своему деду вечно твержу. Открой, мол, окошко, подыши воздухом, а он хоть бы что в телевизор уткнется и как с гуся вода». Она все толдычила про своего деда. Даже когда кабина уже закрылась и гудза понеслась наверх, а Жилин сбежал по ступенькам и столкнулся в дверях подъезда с уборщицей. "Как?" он удивлённо остановился. "Вы ж только что наверху были." "Что?" узкие глаза злоуставились снизу вверх. "Три. Мужчина, вы кого ждёте? Я в 120-й, к Иван Игнатичу. В 120-м санобработка." А Иван Игнатич принимает на втором этаже кабинет 207 с табличкой Офтальмолог. Медсестра сказала это с интонацией, какие же все тупые. И Жилин почувствовал себя неловко, а по дороге в искомый кабинет даже покраснел. Действительно, почему было самому не догадаться, что его лечащий психиатр перебрался на этаж выше и заделался офтальмологом. Заходите, милости просим. Что ж вы, мой хороший, опаздываете. А часть китик, доктор ждёт. Присаживайтесь. Иван Игнатич, лысый, круглолицый кратышка, всегда держался крайне радушно, вечно улыбался и коверкал слова уменьшительно-ласкательными суффиксами. Жилину он казался э таким тюзовским дедом Морозом, под маской которого прячется усталый, пьющий актёр, ненавидящий свой театр и юных зрителей и всех юных зрителей в придачу. Ну, как поживаете? Как здоровьице? А то таблеточки сильные принимаете. Побочечки могут выскакивать. Галлюцинациями не страдаете? Нет. Настроение ци не скачет? Нет. Мысли странненькие не посещают? Нет. Санливость внезапная? Нет. Жилин машинально твердил это нет, уже даже не слыша вопросов. А опомнился только когда Иван Игнатич ласково пожурил. Милый мой, кончай отнекиваться. Выключайте автопилотик. Раз у вас всё так хорошо и радужненько, давайте просто поговорим о вещах отвлечённых, нейтральных, к примеру, что вам снится? Снится? Мне? Ну так Жэлин пожал плечами и принялся яростно скрести ногтем сиденье своего стула, а когда проковырял обивку насквозь, смущённо прикрыл дырку рукой. Юрка снится, чечня снится. Снится, что иду без маски, а вокруг все заразные, кашляют, чихают, сморкаются, да ещё орут, слюной брыжут. Ну, такое сейчас многим снится, психиатр беспечно отмахнулся. А вот как насчёт чего-нибудь странненького? Скрипнув креслом, он подался вперёд. Такое, что вроде и ваше, а вроде и чужое какое-то, необычное, понимаете меня? Необычное Жулин почесал затылок, а потом, словно забыв, где находится, встал и прошёл к окну. Сказал, не оборачиваясь: "Волна с нейца, огромная, размером с дом, набегает издалека и так медленно, будто в рапиде. А люди сидят и смотрят, как в театре, только вместо сцены волна. Она уже прямо над ними нависла, а они все сидят и смотрят. Кошмар, значит? Кошмар. Задумчиво повторил Жилин и покачал головой. "Да нет, наоборот. Во сне волна кажется чем-то хорошим, будто бы накроет, проглотит, и тогда станет как-то полегче, что ли". Он отошёл от окна и сел обратно за стол, стараясь не встречаться глазами с психиатром и уже сожалея о своей внезапной откровенности. "Иван Игнатич", с полминуты молчал, задумчиво напевая поднос нечто среднее между "Jingle Bells" и "В лесу родилась ёлочка". А потом заключил: "Мм, да. Тревожненька. Амитриптилинчик придётся удвоить. Сейчас выпишу рецептик. Внизу шлёпните печать". А я вот читал, прозвучало робко, сипло изылен кашлянул, прочищая горло. Читал в интернете, что в Израиле контузию на совсем вылечивают, и не таблетками, а физиотерапией там, массажами. Маска вдруг соскользнула с лица психиатра и растворилась в воздухе. Улыбка Ивана Игнатьича стала неприятной. Взгляд ледяным, а гобы, едва шевелясь, как у чрева вещателя, произнесли «Может, вам в интернете и лечиться? Или в Израиле?» На пару секунд повисла тяжелая пауза. А потом психиатр будто опомнился, нацепил снова привычную, разношенную маску и затараторил. «И не хмурьтесь, не унывайте!» Как говорят, здоров не хвор, а хвор не приговор. Всего доброго вам. Ко мне придёте уже после праздничков. Да, почти через месяц, а до тех пор буду занят. Нагрузочку мне лишнюю навесили. Сами понимаете, ковид. Ковидик. Машинали поправил жилин, выходя из кабинета. 4. Денег, конечно, не дали. Рыжий, похожий на гигантского хомяка парень, битый час что-то вбивал в компьютер. А потом деловито шипеляво сообщил: "К сожалению, в кредите отказано. А если в другом?" начал было Жилин. "Нигде не дадут", оборвал Рыжий. "У вас кредитный рейтинг красный. Красный. А каким ещё он мог быть после пяти совместных лет с Иркой? Это с древнегреческого Ирина переводилось как мир и спокойствие, но у древних греков, видимо, были свои совсем другие Ирины. Жилин шел по серым улицам, бездумным, у соля грязный, обжигающий пальцы снежок. Потом кинул его в сторону и нырнул ладонью в подвернувшийся по пути сугроб, зачерпывая еще снега. Новый снежок ни с того ни с сего растаял в руки. Да так быстро, будто попал на раскаленную сковороду. Ледяная вода скользнула между пальцев, а ладонь вдруг оказалась перепачканной кровью. Жилин вытаращился и виновато сунул руку в карман — Простите, вам помочь? Что? Мне показалось у вас кровь. Девушка стояла в паре метров, невысокая, стройная, в коротком полушубке, джинсах и высоких сапогах. Взгляд коричневых глаз беспокойно метнулся в сторону, спрятанный в карман руки. Лицо показалось знакомым. Я жилин прищурился, всматриваясь, но неожиданно в этот самый миг густо посыпался снег, и девушка оказалась отделена белой завесой. Да, нет. «Ничего страшного, всё нормально». «Точно? А то я тут рядом, в школе работаю, в отделе кадров. Можем дойти, вас в медкабинете перевяжут». «Не надо, спасибо. В отделе кадров вы сказали». «Ну да, а что?» «Возьмите меня на работу». Желин тут же устыдился своего вопроса, но девушка не растерялась. «Конечно». Она вдруг хихикнула. «Вы такой видный мужчина. Приходите завтра к девяти с паспортом и трудовой, а охраннику скажите, что в отдел кадров». «К Ирине. Будете у нас ОБЖ преподавать?» Карие глаза тепло блеснули сквозь белую пелену, и девушка исчезла в пучине снегопада. Жилин осторожно вытащил руку из кармана. Крови не было. Пять. Утро началось с чистого листа. В шесть часов, как в армии, и сразу зарядка, дыхательная гимнастика, контрастный душ, бритье до синевы, А затем комплексный завтрак из каши, сосисок, яичницы и крепкого кофе. В итоге к 9:00 Жилин был уже в отличной форме: чистый, бриттый, сытый, пишущий жизнью. Я в отдел кадров, меня ждут, дерзко заявил он на входе, нависнув над седым охранником. Старик, на голову ниже Жилина, под напором такой первобытной силы отступил и буркнул: "Налево по коридору, третья дверь". Но вчерашние девушки за нужной дверью не оказалось. Среди бесчисленных гераний, фиалок, кактусов. И бог знает, чего еще сидела пожилая, интеллигентной наружности женщина, уставившись куда-то сквозь монитор. — А? Ага. Вы ко мне? — Вообще я к Ирине. На девять. — К Иришке. Женщина вздохнула и скорбно покачала головой. — Иришку с ковидом госпитализировали. На ИВЛ лежит. Поражение легких восемьдесят процентов. Её делами я сейчас занимаюсь. Мария Максимовна меня зовут. А вы по какому вопросу? Да нет, я не по какому. Спасибо и извините. Жилин вышел в коридор и тут же понял, что надо вернуться, узнать номер больницы и контакты родственников, созвониться, связаться, встретиться и расспросить, что требуется, чем помочь. Ведь это Ирина ещё только вчера сама хотела помочь, и теперь нужно было сделать для неё всё возможное. «Ну и что, что ИВЛ? Ну и что, что восемьдесят процентов? Человек жив! А значит, надо бороться. Надежда есть. Надежда умирает последней, верно? Но даже когда умирает, оставляя от себя лишь призрак, даже тогда...» «Мужчина, вы пьяный?» «Что?» Жилин открыл глаза и обнаружил, что завалился на стену. А перед ним стоит руки на поясе, ноги на ширине плеч, шарообразная дама с химической завивкой а-ля восьмидесятые. Вы зачем хулиганите? строго спросила она. В смысле? В смысле, ворвались в учебное заведение, обманули Фёдор Соломоновича? да, мы кивнула в сторону сидового охранника. Кто, интересно, вас ждёт в отделе кадров? Хотелось бы знать, к кому вы? Я к Ирине на девять, но Мария Максимовна мне уже всё рассказала, так что я теперь, наверное, в больницу и это правильно. Дама едовито закивала. В больницу, лучше в психиатрическую, потому что никакая Ирина и никакая Мария Максимовна у нас не работают, а отдел кадров это я. Для наглядности она хлопнула себя ладонью по груди. И с вами мы ни о чём не договаривались, так что покиньте учебное заведение. Как это не работают? В тон даме возмутился Жилин. Он заглянул в кабинет и удивлённо застыл. Неинтеллектуальная женщина. Ни даже герани с кактусами внутри теперь не было. Да как это так? Захотелось возмутиться, взбунтоваться, рассердиться, заспорить, упереться рогом и потребовать, чтобы и женщину, и кактусы вернули на прежние места. Но через секунду всё прошло. Ежилен Россиен на почёсывая затылок, прошагал под конвоем Фёдор Соломонович к выходу. Снаружи снег творил что хотел. То кружил медленно, спокойно, как в новогоднем мультфильме. то начинал яростно мести прямо в лицо, мигом превращая вальсирующие снежинки в злобный колючий рой. А то и вовсе обращался ледяным дождем, отчего все тротуары и дороги тут же, на радость детям и на беду старухам, становились сплошным катком. В общем, снег бросался из крайности в крайность. И будь он пациентом Ивана Игнатича, то наверняка получил бы ударную дозу амитриптилина. Жилинь шёл, то и дело поскальзываясь, а встречные прохожие опасливо шарахались, понимая, что падение двухметрового амбала ничем хорошим не кончится. На углу местного супермаркета, где под навесом разместился ёлочный базар, послышался знакомый голос. Сынок, а помоги до дома донести, сам-то не дотащу, вон какой гололёд. А мой дед вообще сиднем сидит, никуда не ходит. До дому бабуля, это ещё тысяча сверху. Да что ты, сынок? Ты ещё за ёлочку, ты ещё за днисти? Рядом ведь живу. Ну, если рядом, то и сама дотащишь бабуль. Щербатый парень-продавец ухмыльнулся. А цены не я устанавливаю. Давайте-ка помогу, вмешался Жилин, решительно забирая у старушки ёлку. Благо живём рядом, а ты, коммерсант, бросил он в сторону продавца. Протеясни. Парень повернулся, уже открыв рот, чтобы как следует ответить. Но уткнулся взглядом в широкую грудь, потом поднял глаза на квадратную челюсть. Рот закрылся сам собой, ухмылка исчезла с лица. Спасибо, спасибо. Дай вам Бог здоровья, зачастила старушка. Она, похоже, всё силилась вспомнить имя Жилина, а честные голубые глаза над медицинской маской светились надеждой и благодарностью. 6. За предновогоднюю неделю отношения более чем наладились. Жилин стал Олешкой и тем, кого Господь послал. А старуха была теперь то бабой любой, то просто Никитишной. С моим именем и мачеством нужно сразу старой рождаться, повторяла она и смеялась. Они с Жилиным вообще как-то легко нашли общий язык и теперь часто смеялись. Пока шли в магазин, пока стояли в очередь в аптеке, пока следили за электронным табло в Сбербанке. Благо, пенсию получали оба. И пусть старушка не слишком хорошо слышала, не все понимала, но неизменно чувствовала, когда Жилин пытался пошутить и с готовностью хохотала, а потом принималась болтать. Разглагольствовала об отварах, которые помогут и от контузии, и от всего. Ругала врачей, Минздрав и соцработников, а еще сетовала, что Басков уже не тот. И, конечно, то и дело поминала своего деда. «Привет ему!» Каждый раз говорил Жилин, но ответного привета так ни разу и не получил. Старик, судя по всему, был совсем не так доверчив, как жена. Не люди мы жалочные, подозрительные, вот каким он заочно виделся Жилину. Такой мог стать проблемой, помехой на пути к заветной цели, причём благой цели. Ведь старухиной квартиры с лихвой бы хватило, чтобы Ирка расплатилась со всеми кредиторами, и с нынешними, и с будущими. Может, ещё бы и на лечение в Израиле осталось, но об этом Жилен думал скорее мельком. Важно было что сказать Ирке, чем обнадёжить, когда она позвонит с очередного незнакомого номера. Но обнадёжить пока было нечем. И осталось только вздрагивать, если в кармане запевал Цой: "Белый снег, серый лёд". "Олежка, звонка от кого ты ждёшь?" участливо поинтересовалась баба Люба по дороге в магазин. Да нет, так, конечно, он ждал. Да ещё как ждал. И в супермаркете среди снующих масочников и антимасочников решил повысить ставки. Купил старухе большую банку красной икры. Вот, это вам на Новый год. Олежка, я не могу. Ты что? Такие деньгищи. Берите, берите. Отмечать надо как следует, особенно теперь. Что ж, Баба Люба смущённо спрятала банку к себе в сумку, помолчала немного, будто на что-то решаясь, а потом твёрдо произнесла, почти приказала: "И ты приходи". "Куда?" Жилён притворился, что не понял. "Как куда? К нам на Новый год? А то что ж я одна буду эту икру есть? Почему одна?" "С мужем. Он, кстати, не рассердится, если я приду". Муж обьялся грож. "Проворчала старуха, но тут же смягчилась. Он у меня сейчас все больше жиденьким питается. Кашки, кефирчики, но от икры, небось, не откажется. А рассердится, пусть только попробует. Приходи, обязательно приходи». Она кивнула в сторону кармана с мобильным и лукаво подмигнула. «С барышней, приходи». У Жилина даже рот приоткрылся. Баба Люба подкинула отличную идею. Как же он сам не догадался, что напрашиваться в гости нужно было не одному, а сыркой? Эта бестия могла расшевелить и очаровать любого мужика, даже угрюмого деда. К тому же ей, как никому другому, полагалось участвовать в начитанном предприятии и быть заинтересованной в его успешности. А ещё, и это самое главное, Жэлин горячо желал встретить Новый год именно с Циркой, как раньше, как в старые добрые времена, несмотря ни на что. Вот только ни по одному из своих многочисленных номеров она не отвечала. И Жилин решился на крайнюю меру — навестить Иркину мать. 7. Иркина мать была не в своем уме. Мягкая, интеллигентная, спокойная на вид, она наглядно иллюстрировала пословицу «В тихом омуте черти водится», потому что мысли в ее голову приходили совершенно безумные, а отстаивала их Иркина мать прямо-таки с содержимостью. «Олежек, здравствуй!» Приходи, проходи. Да нет, я на минутку. Да нет, ты проходи, проходи. Сейчас тапочки достану. Я там внизу видел надписи посмывали, да? Позвонили бы мне, я помог бы. Какие надписи? Иркина мать всегда смотрела куда-то сквозь собеседника. Даже сейчас, когда она настороженно повернулась к жилину. Какие надписи? Ну, Ирка мне сказала, что коллекторы в подъезде понаписали гадости всякие и... В общем, черт с ним. Стерли — и хорошо. А с коллекторами мы порешаем, не волнуйтесь». «Олежек!» — взмолилась женщина. «Ну не надо, прошу». «Да нет, нет, не бойтесь. Без мордобоев ничего такого. Уладим финансовые проблемы финансовым путем. Только мне Иркина помощь нужна. А все ее эти новые номера не отвечают». «Вот я и подумал, что, может, вы чего-то знаете. Она, когда последний раз звонила, сказала, что вас иногда навещает, и...» «Хватит! Хватит, Олег! Замолчи!» — крикнула Иркина мать и болезненно скривилась. Позабыв про тапочки, она вцепилась Жилину в рука в пуховика и потащила в комнату. Усадила в кресло, часто зашептала на ухо. «Я же все помню! Помню, как ты Иришку любил, да и она в тебе души не чаяла!» Самый первый вашей встречи. Мне ещё говорила, мол, такой видный мужчина к нам устроился, ОБЖ будет вести и смеётся. Ему самое это говорит, у него как раз инициалы ОБЖ. Мария Максимовна, я, подожди, Олежек, помолчи, послушай. Достало тебе, понимаю. И так тяжело с нелегко с контузией, с инвалидностью, а тут ещё и рижка. Вот уж кто умел проблемы находить. А от 20 тебе, верно? Мужчина, муж «А ты человек крепкий, горячий. Я ведь помню, как вы тогда ночью ко мне приехали. Оба бледные, не живы, не мертвы, и руки у тебя в крови. Но ведь обошлось? Бог миловал? Нет, нет, не того мерзавца, конечно, но тебя миловал. А то, что Иришка потом на развод подала, не думай, выброси с головы. Она ведь не тебя боялась, а за тебя». Боялы, что в другой раз тебе уже сухим не выйти, отвечать придётся. Мария Максимовна, послушайте. Нет, Олежик, ты послушай. Я всё помню. Помню, какое у тебя лицо было, когда ты приехал. А, я сказала, что Иришка на ИВЛ. Дурочка моя ненаглядная. А ещё ведь до того ты -то тебя подкалывала. Привыл сам лжилин, весь такой правильный, зубы сводит. Но ведь та она не со зла. Любя, любя, понимаешь? А ты прими, Олежик, ради бога прими как есть. По-другому уже не будет. Жилин, грустно усмехаясь, покачал головой. Можно было догадаться, что этим всё кончится. Нет, он, конечно, не осуждал Ыркину мать и даже жалел в глубине души. Разве человек виноват, что в голове у него всё перепуталось? Ум зашёл за разум, а навязчивые идеи полностью завладели сознанием. Жилин поднялся из кресла и подошел к окну. Встал у подоконника, заставленного бесчисленными геранями, фиалками, кактусами и бог знает чем еще. Потом задумчиво прошагал к серванту и вгляделся в одну из них с Иркой совместных фотографий. На Красной площади у гум-катка. Вот они, Давид и Голиаф во всей красе. Ирка на две головы ниже Жилина. устройная, красивая, раскрасневшаяся на морозе, стояла в коротком полушубке, джинсах и высоких сапогах. Карие глаза тепло блестели. Рядом с сервантом на стене висела репродукция Айвазовского в дешёвой позолоченной раме под старину. Девятый вал. Вершина творчества прославленного живописца. Жемчужина Государственного Русского музея, выдающееся полотно "Борьба со стихией" И. Т. Д. и Т. П. Несколько человек, потерпевших кораблекрушение, отчаянно вцепились в обломок мачты, а на их головы вот-вот обрушится мощная разрушительная волна. А там, позади волны, из-за туч уже выскальзывает солнце, но увидит его лишь те, кто выстоит, выдержит натиск природы. «Девятый вал, а за ним надежда», — задумчиво произнес Жилин. Он снял картину и перевернул, прочел на обороте «Ирки от Жилина. Июнь 2015-го». «А что, если нет надежды?» — глухо спросила Иркина мать. «И после девятого вала десятый, а потом одиннадцатый. И не спасение, ничего». «Ладно, Мария Максимовна». Жулин повесил картину на место. Вы, простите, я пойду Ирки на допомочь. Если вы не знаете, где она, то знаю. Знаю, где она. На кладбище. Ириша, на кладбище. Даже эти страшные, безумные слова она сказала, глядя куда-то сквозь. Сказала глухо, без выражения, безразлично. А вот Жулин такого уже не выдержал. Терпение лопнуло, лицо перекосило злобой. Дура! Яростно выкрикнул он, подскочил к Марии Максимовне и замахнулся, собираясь ударить. А та только зажмурилась, сжалась в комок, как собачонка. И все так и стояло, когда Жилин уже захлопывал за собой дверь. 8. Снегопад бушевал весь день, и к вечеру город оказался погребен под белой толщей. Дороги сравнялись с тротуарами. Во дворах будто сами собой выросли снеговики, а припаркованные вдоль домов машины оказались забрикодированы метровыми снежными насыпями, оставшимися после проезда снегоуборщика. Цивилизованный григорианский мир готовился встречать Новый год, и всё вокруг притихло в тамительном ожидании. В окнах мигали гирлянды и телевизоры, на тёмных балконах вспыхивали огоньки сигарет. Где-то за домами уже вовсю грохотали фейерверки, бесцеремонно руша волшебную михалковскую тишину. Говорят под Новый год, что не пожелается. На встречу в продолжение стихотворения показался метр с кепкой мужичок в костюме Деда Мороза, весь вываленный в снегу. С перекошенной белой бородой и зажатой в руке красной шапкой, он удивлённо уставился на Жилинна снизу вверх, словно на какого-то ледяного тролля, а потом с пьяной искренностью посоветовал: "Из за леса, из за гор навернулся я в сугроб". Жилин ничего не ответил, только оттолкнул пьяного в сторону. Тот повалился в снег, но не обиделся и лёжа на спине затянул: "Кабы не было зимы. Мама, смотри, дедушка Мороз". Обрадовался какой-то карапуз у подъезда, чуть подумал и добавил. — Отдохнуть прилег, а он к нам, да. — Надеюсь, что нет, Лешечка. Идем домой. Жилин пребывал в отвратном настроении, совершенно не понимая, что делать дальше. Дозвониться до Ирки по-прежнему не получалось, а ее дура-мать чуть не заставила поверить в свои сумасшедшие бредни. Может, безумие было заразным, как ковид, или еще заразней? Может, важнее надевать не медицинскую маску, а шапочку из фольги? Или что там теперь носят конспирологи и параноики? Хотя нет, вряд ли. Как говорил папа из Простаквашино, с ума по одиночке сходят. Это только грипп. Все вместе болеют. В подъезде привычно пахло морозом и гнилью. Жилина успел сунуть ногу в закрывающиеся двери лифта и внутри увидел вездесущую уборщицу с пухлым пакетом в руках. Поначалу даже не узнал её без швабры. А когда узнал, то не нашёл ничего лучше, чем буркнуть: "Опять окна подкрывали. Воняет, надо проветривать". Неприязнь явно была взаимной. Находиться в обществе друг друга не хотелось ни жилену, ни уборщице. Поэтому, когда поднимающийся лифт дёрнулся и замер с закрытыми дверями, оба встревоженно вздрогнули. Уборщица сильнее. Нелься Нельзя, не смогу, пробормотала она и застучала пальцем по кнопке диспетчера. Алло, лифт сострял. Сострял лифт. Застрял лифт. Принято, высылаю мастера, деловито отозвалась диспетчер и почему-то хихикнула. Ага, хмуро заметил Жилин. Высылает она, конечно, пьют небось с этим мастером, а нам здесь час сидеть. Нельзя час, не смогу, перепуганно вылупилась уборщица. Растеряно засуетилась, заметалась на месте, а потом вдруг кинула пакет в угол и, безостановочно твердя «не лся» и «не смогу», принялась раздеваться. «Эй, ты что, чокнулась?» «Не лся, не смогу!» Под ноги полетела зимняя спецовка с наименованием жилконторы, следом серая шерстяная кофта, а поверх нее вишенкой на торте упал лифчик. Уборщицы топлис. Такой слоган годился для рекламы какого-нибудь элитного жилого комплекса, но совсем не скрашивал нынешнюю ситуацию. «Да стой, дура! Прекрати раздеваться!» Чувствуя себя абсолютно по-идиотски, Жилин инстинктивно отступил и вжался в стену. Брезгливо подумал. Еще и горбатая. Словно кроме горба его все устраивало. А уборщица согнулась в три погибели на манер гюговского квазимода и, взглянув на Жилина, жалобно выдавила. «Не могу! Терпет!» Она схватила свою спиццовку и торопливо закусила рукав, когда горб вдруг шевельнулся. Уборщица взвыла и скрутилась в комок, тощие, обвисшие груди прижались к коленям, лицо исказилось невыносимой мукой, серые зубы болезненно оскалились. Горб шевельнулся снова, наливаясь. Ему явно хотелось чего-то большего. Глюки просто глюки от таблеток, задыхаясь, прошептал Жилин и не переставая таращиться на скрученную уборщицу, застучал наугад по всем кнопкам сразу. Алло? Да, я же сказала, мастер идёт. Включилась диспетчер, прозвучало это довольно пьяно. Горб тем временем с нарастающей силой рвался наружу. Яростно бился под кожей, а та всё натягивалась и натягивалась, пока наконец с хрустом не лопнула. Уборщица снова взвыла, не разжимая зубов, и с её спины плюхнулся на пол сгусток плоти. Зашевелился, задёргался, разбухая и обрастая очертаниями. Тут желин уже не выдержал и зажмурился. Застыл будто перепуганный ребёнок, с ужасом вслушиваясь, как что-то гадко чавкает, сепит, хрипит и булькает. И совсем уж диким в сочетании с этими мерзкими болезненными звуками показался голос диспетчерши. Она, похоже, забыла выключить связь, и теперь Игрив с предыханием убеждала кого-то в динамике, что не такая. Когда Жилен решился открыть глаза, уборщиц в лифте было две, и обе торопливо одевались. Одна с окровавленной спиной в своё разбросанное, другая, поблёскивающая слезию, в одежду из пакета. Точно такие же штаны, шерстяную кофту и спицовку с наименованием Жилконторы. Не надо, начала первая. Пожалуйста, попросила вторая. Никому говорит необходимость по-другому не справиться. Не скажу, буркнул Желин, опасливо переводя взгляд с одной на другую. Теперь, когда обе оделись, очень хотелось убедить себя, что они просто близнеашки, самые обычные близнеашки. Не скажу, повторил он, чуть подумал и добавил: "А вы окна не открывайте". Суки, с потолка вдруг хлынула жгучая кислая жижа. Жыли, но аж парило глаза, он вскрикнул, поперхнулся и потерял сознание. 9. Белый снег, серый лёд. Прям ледом покрылось. Здоров ни хвор, а хвор не приговор. Вакцинировалась и хожу себе спокойно, а вот деду ма его не заставишь. А над городом плывут облака. Мне нормальная помощь нужна, нормальная, понимаешь? У вас кредитный рейтинг красный. А я вот читал, что в Израиле по имени Солнце. Девятый вал, а за ним надежда. Ириша на кладбище. Надежда на кладбище. Надежда, белый снег, серый лёд. Поначалу Жиллен даже не понял, что у него звонит мобильный. решил почему-то, что песня играет по радио. А когда сообразил и рванулся рукой в карман, телефон уже затих. Номер был незнакомый. Жилин торопливо перезвонил. Тишина. Ну, то есть, буквально тишина. Ни гудков, ни сообщения о том, что абонент не абонент. Ирка. Наверняка Ирка. Жилин стоял, прислонившись к какой-то двери, а когда всмотрелся, понял, что это дверь его собственной квартиры. Отпер ключом, и, рассеянно почесывая затылок, вошел. На куртке обнаружились следы рвоты. Во рту отдавал и кислятиной. Значит, его просто вырвало в лифте. И все? «Таблеточки сильные, принимайте. Побочечки могут выскакивать». «Таблеточки сильные», — повторил Жилин вслух, и неожиданно понял, что будет делать дальше. «Не подумал, не предположил, даже не решил, а именно понял». В мыслях всё уже было сделано, совсем покончено, и теперь оставалось только повторить это на практике. Жилин стремительно прошагал в кухню, из холодильника достал непочатую бутылку водки и из аптечки пузырёк антидепрессантов. Водку открыл и выковырнул ножом дозатор, а таблетки растолок массивным гранитным пестиком и высыпал получившийся порошок в бутылку. Коротко покосился на стену, ледяная. Ну ничего, ничего. «Скоро все кончится. Не будет ни льда, ни амин-триптилинчика. В Израиле все подлечат. Хотя при чем тут Израиль? Все это ради Ирки. Только ради Ирки». Жилин несколько раз встряхнул бутылку, размешивая порошок. Наступило время встречать Новый год. Десять. «Олежка!» пришёл. Вот молодец. Где это у нас гости? Ну, заходи, не стой. Дед, Олежка пришёл. Баба Люба радостно засуетилась в дверях, а потом выглянула на лестничную клетку и с тревогой спросила: "А барышня, где ж? Да вот никак созвониться не можем". Жилён вошёл внутрь и тут же мысленно поклялся дышать только ртом. В квартире даже сквозь маску воняло просто невероятно, аж глаза слезились. созвониться не можем. Она позвонила, я взять не успел. Теперь я звоню, она не берёт. В доказательство он вытащил мобильный и показал старую историю звонков. Олежка, так у тебя же он выключен. Да? Жолин Рассейнов повертел телефон в руках, разглядывая чёрный экран. Разрядился, наверное, а я не заметил. «И у меня...» — с готовностью закивала баба Люба. «И у меня такое без конца случается. Чего-то не заметишь, перепутаешь, а потом смотришь и думаешь. Вот же дура ты, старая, Никитична. Сейчас вон в студень за место яиц скорлупу положила. Сижу, теперь вылавливаю. Студень, конечно, вчера надо было варить. А так я запамятовала про Новый год, сегодня спохватилась. Но ничего, как супчик похлебаем, верно?» Верно, верно, согласился Жилин. Он встряхнул зажатой в руке бутылкой водки и заговорщически понизил голос. Я тут Беленькой захватил, чтоб с вашим дедом отметить. Надеюсь, не откажет. Как его, кстати, по имени-отчеству? Да какое там отчество? Дед Вова и всё. А насчёт Беленькой Ну, не знаю. Предложи, конечно. Только он у меня больше как-то сладенькое любит. Вот йогурт малиновый сегодня кушал, а мы с ним выпьем горькой. Чтобы стало сладко. Неуклюже пошутил Жилины старуха радостно рассмеялась. Ладно, иди, иди, поздоровайся. Она подтолкнула его в сторону комнаты. А я пока на кухне салатики дорежу. А Дмитрий Птелин с алкоголем, особенно крепким, категорически не сочетался. Жулин знал, что сам-то он сдюжит. В конце концов, 2 м в длину, метр в ширину, чисто шкаф, как любила повторять Ирка. Но вот старику практически гарантировался инсульт, а дальше либо смерть на месте, либо госпитализация в новогоднюю ночь прямо в лапы пьяных уставлых врачей. Да и везде сущий ковид, для непривитого деда никто не отменял. Жулин понимал, что все эти страшные мысли не его, чужие. А сам он будто думал их со стороны. Тем легче было сделать вид, что всё нормально, притвориться доброжелателем и втереться в доверие к старику. "Здравствуйте, дед Вова", бодро начал Жилин ещё из коридора. "Давно хотел с вами познакомиться, а меня Олегом зва". Он растерянно застыл в дверях, с окаченевшей на губах улыбкой и застрявшим в горле "ти". Свет в комнате не горел. только гирлянда бешено мигала то красным, то зелёным, то синим, освещая сидящего в кресле старика, освещая его пустые глазницы и безжизненно приоткрытый, будто оплавленный рот, и два держащиеся на своём месте нос и просвечивающие сквозными ранами щёки. Окно было на распашку, в комнате стоял мороз, поэтому тучи жирных мясных мух пребывали в некоторой дрёме. Сидели, облепив стены, и время от времени прыгали с места на место или подали вниз. А тёплый мороз, впрочем, не спасал. Забывшись, Жэлин случайно вдохнул носом и пошатнулся, чуть не потеряв сознание. В горло прилипла тошнота. Бутылка выпала из руки, стукнулась о пол, но не разбилась. "Что ж ты, Олежка, раскокаешься?" Всколькнула баба Люба, ловко протиснувшись в комнату. А ты, дед, сидишь, как не у себя дома. Новый год вот-вот. Телевик включай. Она вытащила из-под руки старика пульт, щёлкнула по кнопкам, экран вспыхнул и на всю комнату запело что-то задорно-праздничное. Страсть как любит всякие программы. Старуха весело ткнула пальцем в сторону телевизора. Особенно Малахова. Садись, уставится не отащишь. Ой. Да что же это я, дура старая? Она хлопнула себя ладонью по лбу. Дедуш надо в порядок за столию привести. Как Новый год встретишь, так и проведёшь. Верна, Лешка, сейчас приду, сейчас приду. Глюки, прошептал Жилин. Просто глюки от лекарств. Баба Люба тем временем вернулась, держа в руках небольшую миску и столовую ложку. Прошла в комнату, наклонилась к трупу, расстегнула надетые на нём рубаху брюки и старательно заскребла ложкой по телу, складывая что-то в миску. Продолжалось это, наверное, добрых 5 минут. Мухи сонно гудели, снег залетал в открытое окно, снаружи трещали петарды, из телевизора Звёзды шоу без и на перебой желали всего наилучшего. Во, видал? Старуха вернулась к Жилину и сунула миску ему поднос. Внутри копошились опарыши в перемешку с кашеобразной гнилой плотью. Приходится эти штучки убирать. Ну а что делаешь? Старость не радость. Это сейчас их ещё поменьше стало. Она отряхнула миску с опарышами. Раньше жуть как много было, а теперь уже не так. Значит, стало быть, на поправку дед пошёл, да? И вот проветриваю, тоже помогает, как ведь говорят. Солнце, воздух и вода. Старуха расхохоталась. Жилин тоже засмеялся, засмеялся и тут же забыл, что заставило его смеяться. Расейно почесал затылок, покрутил в руках бутылку водки, отвинтил крышку, сделал несколько глотков, горькое. Чуть подумал и отхлебнул ещё. "Да куда ж ты?" возмутилась баба Люба. "Раньше времени-то и деду не предложил. Дед, водочки с нашим гостем выпьешь?" Она подошла и наклонилась ухом к самому рту трупа, напряжённо прислушиваясь. Что говорит? глухо спросил Жилин. Что? старуха на миг растерялась, часто заморгала честными голубыми глазами, но тут же нашлась. А что тут говорить? И так ясно. Сначала нужно президента послушать, а потом уже пить эту вашу отраву. И окошко пока закрой, Олежка, а то тебя вон уже от холода всего колотит. Закрой, закрой совсем. Желино осторожно, стараясь не тревожить мух, прошёл через комнату. У окна, подставив лицо обжигающему ледяному ветру, снова хлебнул водки, всматривался вдаль, из-за домами, за фейерверками За стеной снегопада увидел Исполинскую волну. Почти не удивился и не испугался, а скорее обрадовался. Наконец-то! «Олежка, а я все правильно делаю!» Прозвучало робко, боязливо, и Жилин представил, как старуха смотрит ему в спину своими честными голубыми глазами, кивнул, не оборачиваясь. «Правильно!» Волна приближалась... Набегала, неслась, уничтожая все на своем пути, сотрясая землю, круша дома, заглатывая, взмывающие в небо фейерверки. Гигантский хищный гребень яростно пенился, будто зараженный бешенством. В комнате погас телевизор, потухла гирлянда, и даже мухи зашевелились, почуяв неладное. А Жилин расставил руки в стороны, встречая волну и собираясь обнять ее. как старого приятеля на губах уже играл вкус моря гул разъярённой воды нарастал давил на уши распирал изнутри становясь невыносимым и последнее что удалось расслышать было белый снег серый лёд белый снег серый лёд ноль белый снег серый лёд На растрескавшейся земле. Жин, только молчи, береги силы. Жин, а как радио уцелело? Молчи, говорю, не знаю как. Советское, наверное, ещё, взрывоустойчивое. Жин, не смеши, не могу смеяться. Не смейся и не говори, береги силы. Тебе крепко досталось. Жин, а ты как? Я ничего. Нормально. Только башка гудит. Не храбрись. Ты блевал только что? Поблевал и перестал. Молчи только. Заткнись наконец. Потерпи. К нам уже летят. Жэлин, а я на море хочу. Поедешь, ещё поедешь. Только молчи. Знаешь, сесть на берегу и рисовать, как Айвазовский. Девятый вал. — Волна, а за ней солнце, надежда. — Нарисуешь еще только, все нарисуешь, и получай Вазовского, все еще наладится. — Я знаю, Жилин, наладится, обязательно наладится.